по маслу. Я сам вообще-то не находил в своем рассказе ничего смешного, но ближайшая родственница нашла. Он без сомнения её здорово позабавил. В жизни я не слышал, чтобы женщина заливалась таким гомерическим хохотом. Был бы ей куда катиться, она покатилась бы со смеху. Ирония судьбы. Я столько раз терпел неудачи, пытаясь развеселить публику веселым анекдотом, а тут, по сути, трагическая история. Это какой хохот, в зале. Тётя все еще изображала смех Гиены, который так что услышала хорошую шутку от другой Гиены, и тут вошел Спот, как всегда, выбрав для своего появления неподходящий момент. Спода никогда не хочешь видеть, но особенно его не хочешь видеть в ту минуту, когда кто-то от души смеётся над тобой. Я где-то оставил конспект завтрашнего выступления, сказал он, начав смеяться. Несмотря на припадок судорожного смеха, прородитель все таки удалось смог выговорить пару слов: "Это Берти?" сказал Спот взглянув на меня так, словно ему не верилось, что какое-то моё слово и действие может вызвать смех, а не ужасы от прощания. Он только что был у миссис Макор, когда агитировал я за медика у Снова сказал Спот: "Я уже отмечал, что хмыка не было его слабостью. Этого него и следует ожидать. Бросив на меня еще один взгляд, в котором презрение примешивалось к враждебности, и сказав, что возможно он оставил свои записи в павильоне у озера, он избавил нас от своего тошнотворного присутствия. По видимому, до сознания пожилой родственницы дошло, что мы со сподом относимся друг к другу никак. Домонны Пифи, она перестала изображать смергген. Спода не назовешь любезным. Нет. Он тебя не любит. Нет. Может, он и меня не любит? Нет, сказал я и подумал, ведь для Вустров справедливость прежде всего. Чтот я критикую Спода за хмыканье, а сам заложил неду ну нет. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? А бревна в твоем глазе не чувствуешь? Вустр, я задал себе этот вопрос ты почерпнул из Библии, наряду с прочими полезными сведениями, когда готовился к конкурсу на лучшие знания библейских текстов в школе. Ему вообще кто-нибудь нравится, спросил родственница. «Мадлен Бассет, если только он, кажется, в восторге от ЛП Ранкла. С чего это ты взял? Я случайно подслушал их разговор по душам. Хмм, сказал родственница, потому что чужие междометия прилипчивы. Что ж, по-моему, тут нечему удивляться. Рыбак, рыбака видит издалека, именно. А у грибов даже поганка, как поганки тянется. Кстати, напомни мне, чтобы я кое-что тебе сказала про лп Ранкла. Ладно. Мы вернемся к ЛП-ранклу позднее. А спот на тебя злиться по старой памяти. Или ты опять чем-то ему не угодил? В этот раз я рассказал ей все без колебаний. Я знал, что она мне посочувствует. Я изложил ей все факты, с тем чистым сердцем, на которое может поддвинуть племянника Надежда на тёткино участие. Все это мошка. Я не понимаю тебя. Мне пришлось прийти на помощь. Да объясни ты толком. Спону не понравилось. Что ему не понравилось? Мошка? Что еще за мошка? Расскажи, что произошло последовательно, а не задом наперед. Конечно, есть вам интересно. Дело было так. И я рассказал ей о мошке в глазу газоумерлен, потом к тебе полностью вернул ей зрение, и как спот неправильно истолковал мои действия. Она при Сегодня все как сговорились. И не упускают случая присвистнуть свистнуть на ухо. И даже давишни горнич узнав меня на губки, как бы собиралась сделать то же самое. Больше так никогда не делай, посоветовала мне тётя. А если понадобится, куда ж деваться? Найди куда деться, а то будешь всю у нее из глаза посторонние предметы, а потом еще придется придётся и жениться. Это мне больше не грозит. Она ведь невеста спода, не знаю, не знаю. По-моему, у них что-то разладилось. Я бы удивился, узнав, что во всем лондонском почтовом округе Сыскался сыч человек умеющий лучше чем бертрам вустер противостоять тому что дживс я слышал называет прощами и стрелами яростной судьбы но не скрою на эти страшные слова я снова отреагировал как осина причем даже с большим вживанием в образ чем во время разговора с вдовой маккорхадаев и на то были свои причины во главу угла